разводить ценнейший фрукт смирнские фиги, фиги называют еще смоквами, инжиром или винными ягодами, то успеха могли добиться только тогда, когда вывезли из Европы и их крылатых спутников. К сожалению, далеко не все осы столь благожелательны к садовым культурам. Так называемые «общественные» осы, их около тысячи видов, любители сладкого прогрызают плоды, портят и заражают бактериями ягоды. Питаются эти осы отбросами, едят даже мясо, а личинок снабжают различными сахаристыми веществами, а потом и разжеванными насекомыми. Встречаются опасные хищники и среди роющих ос. Оса Филанд, обитающая в Европе и Средней Азии, заслужила даже нелестное прозвище «пчелиный волк» за то, что питается не только нектаром, но и медом убитых пчел. Еще вреднее, пожалуй, крупные шершни, которые истребляют домашних пчел. Представители семейства ос-немок паразитируют на пчелах, шмелях и других осах. Вину их отчасти смягчает, правда, то, что они откладывают яйца также и на личинки и жуков листогрызов, и на двукрылых насекомых, в том числе и на муху-цеце. Узнав, какие из ос полезные, какие вредны, люди научились их использовать. Американская оса Лара Американа, например, успешно расправляется с медведками и сверчками. Лара проникает в нору, выгоняет медведку наружу, парализует и откладывает яйца на ее теле. Правда, хозяйка норы через какое-то время приходит в себя и возвращается домой. Но спустя несколько дней из яйца осы выходит личинка и поедает медведку. Лару не раз натравливали на вредителей и даже вывозили в другие страны, где нужна была ее помощь, с Филиппин на Гавайские острова из Бразилии в Пуэрто-Рико. В нашей стране сейчас разрабатывается метод разведения желтоголовой осы сколии для борьбы с майским и мраморным хрущами. На муравьиных тропах В своей книге «Рыбы поют в укаяле» польский писатель и путешественник Фидлер описывает такой случай. Однажды он заметил, как все живые существа, окружавшие его, пришли в непонятное возбуждение. Птицы словно сошли с ума и прыгали с ветки на ветку, взволнованно крича. Множество жуков, кобылок и других насекомых поднялось в воздух тревожно жужжа. Животные мчались через кустарники, не разбирая дороги, но все в одном направлении. А когда мимо меня пробегает испуганный паук-птицеед величиной с ладонь человека, хищник, которого, кажется, ничто не может испугать, перед которым все дрожит, я начинаю догадываться, что там в чаще произошла какая-то катастрофа, ужаснувшая всех обитателей леса. Спустя некоторое время насекомых в воздухе уже не видно, зато до моих ушей доносится какой-то приглушенный неумолчный шелест. Одновременно я ощущаю в воздухе острый кисловатый запах и что-то вроде запаха гнилого мяса. В нескольких шагах от меня среди густой растительности движется по земле широкий поток черной лавы, муравьи, Это шествие хищных уравьев, эцетонов, несущих гибель всем живым существам, которые попадутся им на пути. Ничто не может устоять перед их натиском, ни человек, ни зверь, ни насекомое. Все, кто не в состоянии убежать, гибнут, разорванные на куски этими хищниками. В этом рассказе нет ни малейшего превеличения. Известны случаи, когда муравьи за ночь уничтожали содержавшегося в клетке леопарда и даже неповоротливого питона, отдыхавшего после того, как он насытился парой кроликов. Бывало и так, что муравьи досрочно приводили в исполнение смертный приговор преступникам, привязанным к столбу или дереву и оставленным без присмотра. Представляете себе, что сделали бы в мире четвероногих, «Полтораста тысяч бешеных волков, идущих лавиной», спрашивает один путешественник, наблюдавший за этим черным потоком смерти. Не случайно жители тропических стран, когда орда муравьев проходит через их селение,